глава 18 Поход в оружейный магазин оказался познавательным и интересным. Заведение действительно оказалось серьезным. Чего там только не было. Полки буквально ломились от количества разнообразных образцов ручного вооружения. Кроме того, торговали и военной экипировкой. Тут и скафандры имелись всевозможные, и легкие дроиды, не говоря уже о просто одежде военного образца. Так что пришлось немного подзадержаться, разглядывая все эти богатства. В какой-то момент их, разглядывающих, открыв рты полки с оружием, заметил продавец-консультант. «Ребята, может вам помочь?» – спросил он, добродушно улыбаясь. «Да», – спохватился Норк, «я на днях у вас станнер приобрел, вот этот». «А, помню, помню, что-то не так с ним». «Да нет, всё прекрасно. Просто друга привёл. Он тоже хочет купить у вас что-нибудь стреляющее». «Прекрасно. Это вы хорошо сделали, что привели друга именно к нам. У нас самый богатый выбор вооружения, которое разрешено приобретать гражданским. А раз вы повторно пришли к нам, то вам полагается скидочка. Так что бы вы хотели?» – обратился продавец келье. «Понимаете, я ещё сам не знаю. Я в империи всего неделю». Увидев, что торговец собирается задать вопрос, добавил, «Да, я из этих, из диких, поэтому слабо разбираюсь в местном вооружении, если не сказать, что вообще ничего о нём не знаю. Так что самостоятельно выбрать будет проблематично». «Ерунда», – отмокнулся продавец. «Ещё не было такого, чтобы я кому-то не смог подобрать оружие». Вы вообще хоть раз в жизни держали в руках стреляющие вещи? Естественно, и очень даже много. Так много, что хотелось бы и забыть. Но, видимо, не выйдет. Проблема в том, что у меня на родине ничего похожего, что я уже успел увидеть в империи, нет. Так что я затрудняюсь. А можете объяснить принцип действия вашего оружия? Могу, ничего сложного. Обычный огнестрел – Порох, пуля и трубка с нарезами, с которой пуля вылетает, поражает цель. Если попал, конечно. Всё понятно. Ничего страшного. Раз вам привычнее оперировать оружием, метающим снаряды, то вот могу предложить такой вариант. С этими словами продавец подбежал к одной из полок и снял с неё предмет, похожий на пистолет. Это игольник. Очень распространённая модель. Стреляет пучком игл. В зависимости от рода боеприпаса может быть как оборонительным оружием, так и боевым. Прицельная дальность 40 метров. Дальше рассеивание становится очень большим. Но с расстояния метров 30 весь пучок игл поразит цель гарантированно. Боеприпасы к нему есть парализующие, разрывные и бронебойно-осколочные. Одной обоймы хватает на 60 выстрелов. Рекомендую. Очень хороший вариант для вас. А главное, недорогой. Поскольку будем регистрировать как разрешённое к ношению, то кроме парализующих зарядов к нему больше ничего нельзя». Илья подержал оружие в руках, несколько раз примерился и согласился с выбором торговц. «А ничего так ухватистый. Сколько, вы говорите, стоит?» Всего 12.000. Конечно, дороже стира, который приобрёл ваш друг, но зато вы получаете универсальную модель, которая может выполнять функции как оружия защиты, так и боевого впоследствии. Ладно, уговорили. А сколько боеприпасов идёт в комплекте? Один магазин, который вставляется в рукоять, а также одна батарея. Но вы ведь не собираетесь много стрелять, верно? этой батареи и одного магазина вам хватит, чтобы успокоить 60 человек, не думая, что вам придется это делать каждый день. в любом случае вы всегда можете пополнить запас боепитания у нас или в любом другом магазине таторгующим ручным оружием. Кстати, если хотите, я могу заменить причитающуюся вам скидку на дополнительное боепитаниеание. Как впоследствии выяснил Илья, Боепитание – это более емкий термин, нежели боеприпасы. На Земле такой термин тоже имеет место быть, но он скорее является синонимом боеприпаса. В Содружестве же термин понимается более емко. Сюда входят не только снаряды, посылаемые в цель, но и батареи энергии, ведь оружие в Содружестве очень технологичное и поэтому работает на электричестве. Если оружие чисто энергетическое, как, например, стайр, то батареи уже являются не только питающим элементом типа привычной нам батарейки, но становятся уже действительным боеприпасом. Ведь от мощности и ёмкости такой батареи зависит мощность испускаемого разряда и количество таких разрядов, что немаловажно. «Отлично, тогда давайте оформлять», – согласился Илья, И уже через 10 минут стал обладателем собственного оружия. Кстати, в комплекте, как оказалось, имеется ещё кобура для ношения оружия на поясе с отделениями для запасного магазина и батареи. Об этом он, честно говоря, просто забыл. Оружие сразу зарегистрировали на его имя, а также настроили на ней нейросеть. Когда процедура регистрации и настройки была завершена, Илья достал игольник, чтобы попробовать, как лежит в руке уже готовое к бою оружие, и чуть не выронил его от удивления. Как только он взялся за рукоять, перед глазами промелькнуло сообщение нейросети. Активирована функция стрельбы. Оружие – стандартный игольник. Боепитание – 100%. Состояние – 100%. Для активации прицельной сетки требуется разрешение пользователя. Да? Нет. Усилием воли Илюха заставил себя сдержать эмоции. Сколько он перелопатил информации до этого, но ни разу не слышал, чтобы нейросети-симбионты имели такую функцию. Боевые скафандры – да. Джоэл говорил об этом, но чтобы нейросеть, об этом слышать или читать пока не доводилось. Надо будет поспрашивать потом, чтобы прояснить этот момент, а то, может, я лопух, а для остальных это само собой», – поставил перед собой задачу Илья. «Да нормально разобраться с нейросетью, а то эти надписи, загораживающие обзор, уже напрягают. Интересно, а другие способы общения у нейросети имеются, кроме всплывающих подсказок», – подумал он. «Активирована функция мыслей связи», раздался прямо в голове какой-то безжизненный голос. Это было серьезное испытание для психики. Представьте себе, стоите вы в магазине с нарезным батоном в руках, и вдруг кто-то начинает с вами разговаривать. Хорошо, если батон держите, Вы начнете озираться, но окружающие не обращают на вас внимания, а голос продолжает разговаривать с вами. Вы можете подумать, что сходите с ума и испугаться. Вот и Илья тоже струхнул маленько. Но он все же был более подготовлен к подобному, зная о нейросети в своей голове, нежели среднестатистический землянин. Поэтому он мысленно сказал. «Стоп! Все изменения статуса сети закрепим после!» «Принято!» – прошелестело в ответ. Илюха вернул игольник на пояс. «Слава Богу!» Никто не обратил внимания на его состояние. Норк в этот момент о чём-то разговаривал с продавцом, а других посетителей поблизости не наблюдалось. Закончив свои дела в магазине, новоиспечённые друзья отправились на обзорку. По пути Илюха решил осторожно расспросить своего спутника об интересующих его вопросах. «Слушай, Риго, я по вашим меркам дикий и многого ещё не знаю». Я даже общие базы знаний только сегодня поставил на изучение, но хотелось бы узнать кое-какие вещи. Спрашивай. Я тоже не считаю себя разбирающимся во всём без исключения, но что знаю, расскажу. Спасибо, дружище. Тогда первый вопрос. При использовании оружия разве не должна появляться прицельная сетка? Может, я просто не знаю, как этой функции пользоваться? Нет, ты что? Удивился собеседник. Такая функция имеется в любом боевом скафандре. Зачем ее встраивать в нейросеть? Они так дорогие, а лишние функции только тормозить быстродействие будут. Я не слышал о таком. Но ведь потребность в своей защите чаще всего возникает неожиданно, возразил Илья. А скафандра под рукой может не оказаться. В этом случае подобная возможность была бы очень полезной. Не находишь? Да, это всё понятно, только, насколько я знаю, так не делают. Слышал, что возможности усовершенствования нейросетей практически исчерпали себя. Учёные пытаются создать что-то более мощное, но пока не удаётся. А если даже удастся, то ты представляешь себе, сколько подобная игрушка будет стоить. Да и зачем? Процент нападения на мирных людей, заставляющий тех применять личное оружие, По статистике крайне мал, а от остального защищает армия. На мой взгляд, это лишнее. Если что, ей так смогу стрелять. Спасибо за то, что разжевал. Было бы здорово, но раз нет, то чего уж теперь. Однако выходит, что у меня такая функция есть, размышлял Илья. Интересно, а нягу о такой возможности своего изобретения знает? Или это не в меру рьяный лаборант, фанат местных вариантов компьютерных, стрелять постарался? Надо будет спросить. Время, проведённое на обзорной палубе, пролетело незаметно. Молодые люди с удовольствием наблюдали за происходящим снаружи. При этом Норк, как заправский экскурсовод, рассказывал о кораблях, попадающих в поле зрения размерах, тоннаже, количестве груза, принимаемого на борт, развиваемой скорости, маневренности и так далее. Было видно, что человек действительно фанат, при этом нашёл благодарного слушателя. Неизвестно, сколько бы ещё там проторчали парни, если б на почту Ильи не пришло сообщение от Тенди. Илюха ответил, что свяжется с ней, как только доберётся до своей комнаты. Ник говорит же когда вокруг куча народу. Девушка согласилась, написал, что да, мол, хорошо, но Илья кожей ощутил, как она надула губки. Вот уж действительно, как в том анекдоте, про пива нет. Норк тоже опомнился, оказывается, до закрытия входа на территорию учебного центра осталось всего полчаса, так что пора было спешить.